и всегда готовым кощунством и невероятной матершиной на языке. «Везде нашего брата сосуд, что только ох да батюшки! Ну, погодите, придет и наше время!» Родом он был из посадских Черного Яра, но горячий и буйной он не поладил со своим дравным стариком, и вместе с молодой женой Устьей и годовалым Ванькой он ушел от отца в Надеинское усолье, что на Самарской луке стоит, богатое имение которое подарил царь своему любимому монастырю Саввы Там Ивашка, парень дельный и энергичный, хотя часом и зашибался он в отчонкой, быстро стал было на ноги, но тут случилось с ним новая беда. Хозяйством монастыря в Усолье ведал соборный старец Леонтий Маринцов, выжига и сутяга, каких и свет не видал. А кроме того и даба да, охотник большой, почитай всех не только девок, но и мужних жен на Усолье перепортил сольца писали на него не раз грамоты и патриарху, и царю, и самарскому воеводе, но, как говорится, до бога высоко, до царя далеко, толков никаких от их слезниц не получилось, и старец продолжал колобродить. И раз, когда Ивашка на долгое время отлучился на бобровые и Гоны, старик обманом завладел его устьей, та баба в отца, дравная, бросилась с ребенком в реку, а Ивашка, затаив в душе все, сидел вот пока что у костра воровской станицы. «Что верно, то верно», — сказал Мишка-телятя, маленький, весь серый, с выкатившимся кадыком, большими сердитыми глазами и глухим кашлем с большим «б», выжженным на впалой щеке. «Твои ляхи еще так, потому что они хоть веры не нашей». «Нет. Ты бы на наших бояр посмотрел, что они выделывают». Он густо и скверно выругался а особенно это чертова родинка царева, Милославский да Морозов да Матюшкин. И вот терпел-терпел народ московский все эти охальства их, да, наконец, того поднялся да к царю и шась. А царь от упору в Коломенском селе жил, под Москвой, Ну, подошли мы это к хоромам его, так огнем и горят, чисто вот жар птица какая. Ну, подошли, зашумели, вытребовали это к себе царя, а он в церкви был за обедней по случаю рождения дочери, что ли. А бабы его потом сказывали, со страху все попрятались. Вышел это он к нам, а мы все в один голос, подавай нам лиходеев наших, Милославского, Мороза, Бортищева, Боярда, Гостя, Шорина, Ваську». «Ну, почал он уговаривать нас, яде братцы, ничего про то не ведал, а теперь знамо расправлюсь с супостатами по-свойски. И я, я сам вот этой самой рукой на глазах у всего народа православного, а нас подошли тысячи, работные люди, стрельцы, солдаты, попы, по рукам с царем ударил, что возьмет он лиходеев наших за приставы, и народ во всем удоблетворит». Ну, поблагодарили мы его, и назад пошли веселым обычаем, и вдруг, глядь, навстречу нам еще народушку валит. Мы было обсказать, что обещал де царь все дело обладить, а те не верят. Довольно нам в уши-то напевали, ты нам где дело подавай. И двинули опять все в Коломенское, прямо вот чистое Черное море вся Москва поднялась. И вдруг за место царя стрельцы... «Да как спещали в народ! Садану ты пошло!» «А у нас на всех уж бы ножик какой один! Ну, бросились все бежать, а конные солдаты ловить нас давай, довязать, и сейчас же скорым обычаем человек до двухсот по деревьям вокруг дворца развешали, не меньше ночью в реке утопили, а других пытали, жгли, руки и ноги рубили, каленым железом прижигали». «Вот гляди на эти буки-то», указал он на щеку, — «по ихнему выходит, значит, бунтовщик. И всего извели они народу тысяч до семи, а тысяч пятнадцать в ссылку на Волгу послали, кого в Казань, кого в Астрахань, кого куда». «А бояре ли и по сю пору здравствует роденька-то царева?» «Ну, теперь уж недолго им здравствовать», — засмеялся Ивашка-чернояриц и крикнул — но ребятушки, подваливай к котлам, готово!» Весь стан пришел в движение. Казаки подбирались по своим десяткам, и ножки калачком усаживались вокруг огней. Появились десятки с бочонками водки, то степану царского воеводы в царице не вытребовал. Пили по очереди большими чарками, крякали, плевались от удовольствия, и похваливали.